Такое несчастье, и как нарочно в такое время. Князю показалось, что он понимает, про какое именно время тот говорит. Ипполита князь уже не застал в доме Птицына. К вечеру прибежал в лебеди в который после утреннего объяснения спал до сих пор без просыпу. Теперь он был почти трезв и плакал над больным настоящими слезами, точно над родным своим братом. Он винился вслух,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 И с важностью ответила Белоконской на ее вопрос. «Э, «Кто таков больной, и кто такая Нина Александровна?» Князю это очень понравилось. Сам он, объясняясь с Елизаветой Прокофьевной, говорил «прекрасно», как выражались потом сестры Аглайи, «скромно, тихо, без лишних слов, без жестов, с достоинством, вошел прекрасно, одет был превосходно»